Глава 14. На следующее утро в 10 часов мы погрузились в Озгутовский седан и поехали в Кроуфилд. За исключением Нира Вульфа все выглядели измотанными. О себе ничего сказать не могу, но Озгут хмурился и огрызался. Бронсон надел франтовский костюм, который был на нем в понедельник. Челюсть у него распухла, он был угрюм и молчалив. Нэнси сидела за рулем бледная, с заплаканными глазами и машину вела рывками. Ей уже пришлось съездить в Кроуфилд на вокзал с двумя приехавшими родственниками. Похороны были назначены на четверг, и большинство родных должны были приехать лишь завтра. Видимо, Вульф не спешил успокоить так восхитившую его девушку, поскольку не велел мне сообщать ей о том, что расписка брата находится уже у нас. За время поездки никто не проронил ни слова, за исключением Озгуда и Нэнси, которые договаривались о встрече днем после всех дел. Сначала мы высадили Озгуду на главной улице перед зданием с пальмовыми и папоротниковыми ветками в витрине и маленькой вывеской «Похоронные принадлежности». Затем Нэнси остановилась у гостиницы. Бронсон покинул нас в атмосфере гнетущего молчания и всеобщего недружелюбия, которое всегда осложняет жизнь мошенника. «Теперь в гараж Томпсона?» – тихо спросила у меня Нэнси и через три минуты высадила меня у гаража, а сама повезла Вульфа на ярмарку. Счет составил 66 долларов 20 центов, что было совсем немало, даже включая буксировку. Торговаться, конечно, не имело смысла, поэтому я тщательно осмотрел машину, заправил ее бензином и маслом, расплатился и отправился по делам. Я должен был отыскать Лу Беннета, секретаря Генсейской лиги. Я заехал в гостиницу, затем потерял 20 минут, безуспешно пытаясь дозвониться ему, но все-таки выяснил, что он, вероятно, на ярмарке. Я отправился туда и, оставив машину на стоянке, устремился сквозь толпу, решив попробовать счастье в дирекции. Там я узнал, что сегодня какой-то особенный скотоводческий день. У Беннета по горло забот, и он должен находиться в павильонах племенного скота на другом конце территории. Я снова стал пробираться к своей цели сквозь толпы мужчин, женщин, детей, сквозь воздушные шары, дудки, пищалки, кукурузные хлопья и всеобщее помешательство. Эту часть ярмарки я еще не видел. Здесь рядами стояли огромные павильоны, каждой длиной ярдов 50 или больше. Людей здесь было немного. Я заглянул в первый павильон. Пахло коровами, что неудивительно, поскольку там было полно скота. середине павильона во всю длину шла пятифутовая перегородка, которой с обеих сторон были привязаны быки, коровы и телята. Ни один из них не походил, однако, на породу, которая после знакомства к Цезарем Гринденом была мне ближе всего. Вдоль длинного подхода слонялись несколько посетителей, и я пробрался туда, где невысокий парнишка в комбинезоне расчесывал гребнем спутавшийся кончик коровьего хвоста. Я сказал ему, что ищу луп Беннета из гернсейской лиги. «Гернсейской?» На его лице выразилось презрение. «Не знаю. Тут только джерсейцы». «О, прошу прощения, но лично я предпочитаю гернсейскую породу». «Здесь есть павильон, куда допускают их?» «Конечно, за выводным кругом. Может быть, ваш человек там. С утра там смотрят айширскую и швидскую породы, а с гернсеями начнут в час дня». Я поблагодарил и пошел в указанном направлении. Вскоре я оказался на большой площадке, разделенной натянутыми канатами на несколько прямоугольников. С внешней стороны канатов толпилось несколько сот человек. Внутри мужчины и юноши держали за веревки черных с белыми поясами коров. Зрители пристально разглядывали скотину со всех сторон. Их сопровождали люди, вооруженные авторучками и картонными карточками. Один тип стоял на коленях и с таким интересом разглядывал вымя, словно на нем было написано, кому достанется главный приз. Беннета нигде не было видно. Я нашел его во втором от площадки павильоне, который был представлен гернсейской породе. Там царили бурная деятельность и нервное возбуждение. Коровам чистили шкуры, мыли копыты и морды, расчесывали хвосты. Беннет, как метеор, носился по всему павильону. Он не узнал меня, и мне пришлось остановить его чуть ли не силой. Я напомнил ему о нашем знакомстве и сообщил, что Нирвульф желает видеть его, где ему будет угодно, в главном павильоне цветов или в другом другом месте, но как можно скорее. Срочно. «Это отпадает», — свирепо объявил Беннет. «Я даже позавтракать не успел. Жюри начнет обсуждение в час. Мистер Вульф пытается раскрыть убийство сына мистера Озгуда». Ему нужна от вас важная информация. Но я такой не располагаю. Он хочет расспросить вас. Я не могу сейчас с ним встретиться. Просто не могу. После часа дня, когда жюри приступит к работе, вы говорите в главном павильоне, я забегу к нему и дам ему знать. После часа он будет закусочную методистов. Постарайтесь поскорее его найти. Он пообещал постараться. Пока я добрался до нашего стенда в главном выставочном павильоне, наступил полдень. В этот день призы должны были присуждать не только скоту гернцейнской породы, но и орхидеям. Вульф был там, опрыскивая и прихорашивая свои цветы. Опрыскиватель у Вульфа был просто великолепный, сделанный по специальному заказу. Он вмещал два галлона жидкости, был снабжой, камерой сжатия с электрическим моторчиком. И при всем том весил всего лишь 11 фунтов. Когда я подошел к Вульфу, он вместе со своим врагом и соперником Шанксом как раз восхищался этим опрыскивателем. Я сказал, что с машиной все в порядке, сообщил стоимость ремонта и описал разговор с Беннетом. «Тогда мне придется стоять здесь до часу дня», — скрывил Рот Вульф. «Вам полезно постоять». «И ждать, а уже среда. Я звонил Уоделлу. Дубинку так и не нашли. БК полиция не фотографировала. Фу. Далеко им до инспектора Кремера с его педантизмом. Мисс Осгут сообщила, что никто из слуг не видел возвращения Бронсона. «Наш следующий шаг зависит именно от Беннета». Он сказал, что у него нет никакой информации. Есть, только он сам того не знает. Если бы ты рассказал ему побольше и объяснил... Нет, только с помощью силы. Он не успел даже позавтракать. Это, конечно, застоило Вульфу умолкнуть. Он хрюкнул и обернулся к Шанксу. Я прислонился к краешку стола с георгинами и зевнул. Меня переполняло чувство неудовлетворенности. Я не смог выполнить то, зачем меня посылали, что случалось редко и всегда меня раздражало. Мне пришлось заплатить больше 60 долларов из денег Ульфа.